Глава 29. Великий темный треснул, как вековой дуб, пораженный молнией. Непроглядно черная полоса, прочертившая вихрь сверху донизу, рывком расширилась, в ней что-то сверкнуло, и оттуда вылетело странное существо. Вроде бы человек, но ростом вдвое выше, замотанный в шкуры, с каменным копьем в руке. На плечах его лежала львиная грива, с длинных клыков стекала чья-то кровь. Получеловек-полулев зарычал, потряс копьем и бросился в атаку на вихрь. С кончика копья сорвалась голубая молния, ударила в темную расселину на боку великого темного, и расселенно исторгло еще одно существо — напоминающее бледное облако, в глубине которого то проявлялось, то почти скрывалось уродливое лицо. Теперь уже двое кружили вокруг древнего бога, а он словно в раз лишился сил, никак не отвечал ни на молнии, ни на облака белого пламени, лишь исторгал странного вида созданий одно за другим, будто они рождались где-то в его глубине». И с каждым исторгнутым вихрь делался ниже и тоньше. Золотой покров силы, окутывающей его, рассеивался, расточался. Сила переставала течь к нему, но ее уже захватывали пришельцы. И каждый обрушивал на великого темного всю свою ярость. Божественные, кто оставался жив, подбирались ближе, сбивались вместе. «Ну, теперь-то мы сможем отсюда выйти!» ворчливо спросил мастер Эрма. «Что происходит? Что это происходит? Не видите, что ли, рвет его?» — крикнула хозяйка радуги и засмеялась. «Рвет на части, братья и сестры. Вы забыли, как мы ему скармливали башков одного за другим? Когда задумали добыть для себя источник, ну... Это начала еще та смертная чародейка. Ей одно известно, скольких он пожрал». «А теперь они выбираются обратно». «Интересно, каким образом?» — проворчал король рассветов. «Ах, да какая разница! Главное, что он слабеет. Мы легко его добьем, и ловушка не понадобится». «Нет уж, милая сестрица, ловушку надо доделать, темный не так уж и слаб». «Мы и сами в ловушке, если вы не заметили». Буркнула водительница волн. «Сейчас клочок морской сини». Переливающиеся под солнцем. Вся эта сила из нашего заклятия. Не столько из нашего, сколько из конструктов этих смертных безумцев, поправил король рассветов. Розовый неуловимый блик. Теперь я понял, это из-за них наши чары изменились. Ах, да какая разница! Вновь фыркнула волна. Нас они не удержат, а нам... Они не пора ли нам бросить Темного и доломать вход к Источнику? Темный теперь уже вряд ли сможет нам помешать, а вот те смертные в пирамидах... Я бы все ж таки подождала, — возразила Радуга. Темный весьма силен, нашу атаку отбил играючи, даже приблизиться толком не дал. Он не мог так уж сразу ослабеть. Нет, пусть молнии и камень доделают ловушку, а смертные... «Вот смертные как раз подождут. Что они могут сделать?» «А я думаю, все должно быть одновременно», — надулась волна. «Вот обидно будет, если где-то мы не успеем. Рассвет. Идем, поможешь. И ты, Радуга, тоже. Мы должны быть готовы ко всему». Темный вихрь все содрогался и содрогался, уменьшаясь. Теперь он уже достигал вершины едва ли не высоты крепостной башни. Зато рожденные или исторгнутые им существа тут Рико точно так и не понял. Напитавшись окружающей силой, сделались куда крупнее и наскакивали на древнего куда яростнее, будто мстя ему за что-то. А он не отвечал, будто уже умер. Только бога, даже древнего. Так просто не убить. Этот Рико знал точно. «Не параллельно отсюда?» Настойчиво повторил мастер Эрма. Рику зыркнул на него, но не ответил. «Надо же, как быстро некоторые люди теряют благодарность. Еще недавно он был господин Рику, а теперь придурок». Эрма, как видно, понял намек. «Простите, господин Рику. Мастер поднялся на ноги, ибо поток силы, текущий над ними, иссяк и неловко поклонился. Орки и тролль вскочили прежде него. — Сами знаете. Ворчун я из ворчунов, а уж страшно было. Сам себя забыл. — Прощаю, Эрма. Рико тоже встал, взглянул в глаза бывшему подчиненному. — Но знаю теперь, что у тебя на уме. — Не бойся, — он усмехнулся. — Тебя тут не брошу. Надо всем выбираться. Синяя звезда вновь засияла у него на ладони чистым ярким светом. Но больше никто из божественных не обратил на нее внимания. Все были заняты происходящим вокруг Великого Темного. — Попробуй открыть путь, — каркнул Бертх, А то тут что-то становится многолюдно, Рико. Я от этих ребят, сохрани меня, Лары, хотел бы оказаться подальше. — Да и я, — рассеянно отозвался некромастер. Синяя звезда, в отличие от прошлого раза, Рвалась вверх, только пальцы Рику удерживали ее. Но он медлил, вдруг потерял уверенность, что сможет открыть тропу. Он ведь этого не делал с того раза, как выбирался из гибнущего родного мира вместе с Чернышом. — А вдруг я не справлюсь? Я же все забыл. Ведь тогда у меня получилось от страха. Я знал, что другого выхода нет и не будет. А сейчас я... я все забыл. Порази меня, синий лишай. А учитель не сказал, но не до того ему было. А я... — Давай же! — крикнул Бертх. Рико вздрогнул и выпустил амулет. Синяя звезда плавно взлетела над головами некромастеров и, не замедляя полета, канула в золотые облака. — Ну, путь-то где? Куда идти? Где тропа? — Я... я забыл, — пробормотал Рико трясущимися губами. — Я... «Заклятие забыл. Как это?» «Так вспоминай! Фазебихратх!» — рявкнул один из орков. Черный оскалился и зарычал. Орк выхватил палицу, и неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы твердь под ногами не вздрогнула в очередной раз, а гор там не взвизгнул испуганным крольчонком. Ита ждала долго и терпеливо. Ей помогло то, что Тёмный был очень и очень занят. Отвоевывал обратно свой мир, правда, не так, чтобы очень успешно. Если бы он спросил о том Иту, она бы объяснила. До неё в тёмные тихие уголки, где она научилась таиться не хуже паучка-черница, доносилось многое, а уж выводы делать она умела» и о том, что стоящие напротив темного куда сильнее, чем кажутся, и о том, что сила дракона, утекшая в мир, более не принадлежит древнему богу, и о том, что сам великий темный, лишившись дракона своего противовеса, тоже теряет силу. Он сейчас напоминал крутящийся волчок, детскую игрушку, что постепенно, теряя скорость, раскачивается все сильнее и сильнее, пытаясь удержать равновесие, но неизбежно падает. Но он ни о чем ее не спрашивал, он будто вообще о ней забыл. Темный упадет тоже, это было так же верно, как солнце, которое восходит на востоке, как луны, догоняющие друг дружку на ночном небосклоне. Задача Иты теперь состояла в том, чтобы не только избавиться от него, но и не позволить придавить себя. Когда древний бог падает, мир сотрясается до оснований. Тихо-тихо, как мышка, как паучок, она двигалась в тени, собирая осколки собственных чар. Ей понадобилось время, чтобы составить из них основу будущего заклятия. Широкое лезвие, могущее вспороть чары древнего бога, накрепко связавшие их обоих. Прежде это было бы невозможно, да и сейчас на грани. Но, увы, она могла только составить, а не сотворить. Для того, чтобы лезвие воплотилось, нужна связующая субстанция – кровь. Собственная кровь Иты, другой здесь не было. И ее у бывшей северной ведьмы почти не осталось. Хрупкая девочка лет семи, вот кто она теперь. Для того, чтобы крови понадобилось как можно меньше – Чтобы у Иты сохранился хоть призрачный шанс остаться в живых, иначе для чего и стараться, заклятие творить она должна в момент его применения, ни раньше, ни позже. И потому она ждала, бодрствуя и не расслабляясь ни на миг. Вокруг нее все горело. От ее памяти, от лабиринтов воображения, выстроенных самим темным, остались лишь тени, редкие нетронутые уголки — разбросанные в огненном море. Гнев древнего бога жёг и его самого. Тёмный стремительно терял разум. «Угасни сейчас его ярость, и от разума его не останется даже пепла», — подумалась итя То, что происходит снаружи, она не могла видеть, но могла чувствовать колебания силы, творимые заклятия, так, как чувствовал их древний бог» и лишь по ним делала выводы. Неутешительные выводы, честно-то сказать. Она и сама не знала, чего ждала. Темный не слабел. Напротив, несмотря на сильнейших противников, он ухитрялся лишь прибавлять в силе. Он тянул ее отовсюду, а в какой-то миг дотянулся, похоже, до собственного источника внутри мира. И теперь Ити точно не выстоять в открытом столкновении с ним. «Быть может, он окончательно обезумеет», — утешала она себя. «И тогда я смогу ударить. Или равновесие в нем нарушится настолько, что он перешагнет порог гибели, но выбраться живой в этом случае крайне маловероятно». Но Ита все равно ждала. «Если не дождусь лучшего момента», — пообещала она сама себе, — «тогда ударю как есть». Лучше умереть, сражаясь, чем сдаться. Лучше безнадежный бой, но бой, а не голова, склоненная перед врагом. Казалось, это будет длиться вечно. Темный бился, бился и бился, похоже, что со всем миром. И лишь чудом идти удалось не впасть в глухое отчаяние и не совершить ошибку. Но сомнения все равно вползали ей в сердце и не раз она смотрела на части будущих своих чар, готовая начать прямо сейчас. Потому она едва не пропустила миг, когда все изменилось. Темный вдруг замер, судорога прокатилась по его существу, сила стремительно убывала. Огонь, бушевавший кругом, опадал, воцарялась тьма, полная пепла и искр. Ярость сменилась болью, Древние боги, оказывается, умели испытывать боль не меньшую, чем смертные. Будь темной обычным человеком, Ита бы решила, что он смертельно ранен. Изумленная она высунулась из тени, где притаилась над осколками лезвия. И вновь увидела мир. Темный больше не контролировал ее тело. Он опустился в глубины ее сознания, содрогаясь от страшной боли. В следующий миг боль обрушилась и на Иту. Тень больше не защищала ее. Казалось, тело живьем раздирали на части. С криком она упала, но вернувшееся зрение, вернувшееся ощущение реальности смягчили муку. Девушка лежала на черных камнях очень знакомого плато. Правда, теперь оно выглядело так, будто камни вспахали гигантским плугом вывернуты, разбросаны, кругом осыпи мелкого щебня и обломки острых скал. И все же она узнала место. И руины, догорающие в странно золотом свете, узнала тоже. И боль от их вида была не менее сильной, чем та, от которой корчился древний. А свет? Откуда он такой? Золотилось небо, золотился воздух, сквозь который едва можно было различить очертания низких гор по окоему. Золотились какие-то пульсирующие не то трубы, не то вервия, тянущиеся с небес в руины твердыни. Золотились фигурки, не то людские, не то не совсем людские, копошащиеся где-то в отдалении, среди скал, и ближе, но пока не нападавшие. Золотились и другие, окружившие темного, причинявшие дополнительные страдания. С изумлением Ита глядела на странных существ, извивших древнего бога кто оружием, кто чарами. Это что, духи? Башки? Откуда они взялись? И вдруг она узнала некоторых. Ей же доставляли их в зачарованных клетках. Да, вот именно их, вместе с пленниками-отмычками. И она сама протаскивала их к своему темному дракону, Сама отдавала ему в надежде обмануть древнего. «Как во имя всех сил, земных и небесных, как они выбрались? Но если смогли они, сможешь и ты». По счастью, башки наскакивали на аватар темного, смерч, медленно кружившихся у нее за спиной. На смертную девушку, ничком дрожавшую на камнях, никто пока не обратил внимания. Ита ухмыльнулась и попыталась сесть, опираясь на подгибающиеся руки. «Удалось! Удалось! Тело вновь слушалось ее! Какое же счастье!» «Дождалась!» — прошептали сухие губы. «Что бы здесь и сейчас не происходило, разбираться с этим она будет потом. Первым делом...» Внутри нее раздался яростный рев возвращающегося темного. Ита зажмурилась. Вот она снова, худенькая девочка, стоящая на пороге своей коморки. Перед ней тьма догоревшего пожара и чудовище, бродящее во мраке. У ног разбитое зеркало, темное, как озерная вода. Нож с узким, но прочным лезвием у юной баронессы когда-то был такой. Она училась срезать им устриц с камней, натирая нешуточные мозоли. Полоснул по правому запястью, кровь брызнула, часто закапала на сложенные вместе осколки. Они вздрогнули, заскользили друг к другу, сливаясь, Ита зашептала инкантацию, чувствуя, что каждое ее слово эхом отдается в засыпанной пеплом пустоте. Что чудовище слышит ее, чует ее, и с каждым прыжком все ближе. Слова падали во тьму тяжкими камнями, осколки зеркала стремительно срастались, а вот силы и Иты таяли. Темный яростно ревел, темный приближался, и вместе с ним шло поистине всепоглощающее пламя. Нет, он сам и был этим пламенем, древний бог возвращался, чтобы сжечь свой мир дотла». Ита была не более чем тонкая травинка на пути лесного пожара. Осколки, наконец, сложились. Черная боевая коса сама впрыгнула в руку бывшей северной ведьмы. И тонкая, как палочка, рука, измазанная кровью, едва ее удержала. «Нет, я не могу упасть. Я должна еще нанести удар». Ита глубоко вздохнула. «Сейчас или никогда». Последний отчаянный бой. Если повезет, она выживет, а с нею и Оролор. Темный сжег ее твердыню, но мира он не получит. Это больше не его мир, это ее мир, ее! Она нагнула голову и выступила из тени навстречу ревущему пламени. Древний, ослепший, обезумевший от пережитой боли, не ждал ее, Он бы и вовсе ее не заметил, сжигая все на своем пути. Но тонкие руки вцепились в темное древко. Боевая коса взлетела, и смертоносное лезвие прочертило ослепительно черную, черную черту в пламенной стене. Чары, связывающие их, лопнули. Магия крови оказалась сильнее. И темный с пронзительным воем полетел из занятого им тела наружу. И, -и, -и, -и, -и, и орк обернулся, не успев поднять палицу. Рико схватил черныша за ошейник, дернул к себе, но тоже не смог отвести глаз от открывшегося зрелища. Золотая вспышка, отчаянный вопль и темный вихрь разделился снова, ударил ветер. Тучи над головой вскипели, разошлись, открывая залитый золотым светом небосвод. А на земле... На земле вновь яростно крутился темный вихрь с разгорающейся огненной сердцевиной. Только высотой он был едва ли выше крестьянской хижины. Поодаль от него на камнях извивалась, пытаясь встать, очень оборванная и худая девушка». Рядом валялась не то коса, не то алибарда. «Госпожа!» — завопил Рику. Ноги сами понесли его к ней. На возмущенные крики мастеров он даже не обернулся. Черныш с качками мчался рядом. Темный вихрь поднимался. Теперь куда более призрачный, тонкий, но по-прежнему смертоносный. Рику об этом даже не подумал. Он мчался так, будто это последний шанс что-то спасти, что-то исправить. Он только потом понял, как ему, как им всем, невероятно повезло. Верно, чья-то высшая магия все-таки хранила их с чернышом. Разъяренный древний бог, пусть даже утративший телесный контакт с миром, все равно оставался страшным противником. Но от немедленного возмездия госпожу спасли божественные». Они верно угадали, что произошло. А может быть, кто-нибудь более сведущий им подсказал. Но именно в этот момент они повторили атаку. Бело-голубые молнии скрестились у Рико над головой, прямо внутри темного вихря. Над плато прокатился неистовый рев. Так мог бы реветь смертельно раненый дракон. Рико чуть кувырком не полетел со страху. Вихрь закрутился стремительнее и загнулся, но молнии держали древнего крепко, вцепились в него будто когтями, держали и раздирали. Божественные сбились ближе, каждый извергал свою молнию, будто кто-то их направлял, не давая сражению рассыпаться. — Госпожа! — Рико рухнул на колени возле лежащей девушки. — Спаситель всеблагий, в каком же она виде? — Тощая, будто месяц ничего не ела. Бледная, руки вымазаны кровью. Роскошные белые волосы свалялись. Платье обратилось в лохмотье. Но на губах слабая улыбка. «Рико, некромастер, я тебя помню. Помоги-ка встать. Да, и оружие мое не забудь. Нам пора убираться отсюда». Рико хотел было сказать, что уйти будет не так просто. Но госпожа только глянула на него и твердо сказала. «Не тревожься, я помогу». «Пора! Они, наконец, цепились крепко!» Кордвейн стоял в центре заклинательного покоя. На полу расцвела новая магическая фигура, уже куда более ординарная, как выразились бумаги Корвуса. Двумерная, обычная, никаких там нестандартных решений. Но лучи ее и переходы прочно сцеплены со всеми точками напряжения силы Твердыни. В общем-то, Твердыня и была главным магическим построением, особенно подземные ее части, и даже Великий Темный, обративший саму крепость в руины, не смог нарушить его. А Божественные, занятые больше самими собой и предвкушением Великой Трансформы, ничего не заметили. Так и не поняли, что были лишь частью куда большего плана. Скьольд и Салей стояли рядом. Сила послушно текла, оживляя линии на полу, но еще не саму фигуру. Скьольд держал на сложные чары в виде темного копья с наконечником из языка пламени. Чары, что позволят трем магам выскользнуть из западни в нужный момент. В нежных пальчиках солей на тонкой цепочке покачивался амулет в виде вырезанной из розового кварца летящей птицы. «Готовы, братья?» Златовласая чародейка поглядела на кора Двейна из Кьольда, безмятежно улыбнулась и уронила амулет. Великая машина под ногами взвыла загнанным зверем. «Готово! Братья и сестры, готово!» Над землей, над черной каменистой равниной плыли клочок ночи, пронизанный молниями, и обломок гранитной скалы, а между ними, между ними трепетал лоскут жадной тьмы, неведомым образом удерживаемый в воздухе. «Конечно, ту ловушку мы готовили заранее, отлаживали, оттачивали чары, эту слепили на скорую руку, но некоторое время она продержится», — гордо добавила молния а большего и не нужно. А где остальные, вихрь? Властительница вихрей, невидимо кружившая рядом с твердыней, отозвалась. Они готовятся ударить еще раз в вулкан, довершить взлом, пока древний будет связан. Второй раз должно получиться. — Спешат! — рыкнул камень. — Но ничего. Давай, сестра, пора начинать. Они развернулись к кипящей схватке. Великий темный, призрачный смерч, нанизанный на молнии, судорожно дергался. Но и те, кто пронзил его, тоже, похоже, утеряли свободу. Казалось, что они не могли не отпустить своих чар, не изменить. Древний бог вплелся в них, завладел ими ценою жестокого страдания и теперь тянул к себе. Две силы сцепились смерть, и исходом могла стать только гибель одной из сторон или обеих сразу. Ветер выл неистово. Тучи вновь понеслись вскачь по кругу, завиваясь золотой воронкой. Казалось, что битва могущественных сил, угасшая была, возобновилась с куда большей яростью. «Давай!» — рыкнул камень, и лоскут ожившей тьмы, выгнувшись, будто парус под тугим ветром, полетел прямо к древнему богу. Одновременно яростно полыхнули все тянувшиеся с небес конструкты, озарив равнину мертвенно-желтым светом. Сила плеснула сверху огненной волной, небо залило кипящим пламенем. На равнине сделалось светлей, чем днем. Лоскут тьмы закрутила, подхватила, понесло куда-то ввысь. «Это не я!» — взвизгнула молния, метнувшись в сторону. «Не мы!» А позади уже нарастал грохот. Рог огненного зверя, извергающий мощный столб дыма, выбросил ввысь огненную струю, плюющуюся раскаленными камнями. Огневеющая трещина, окружившая плато, рывком разошлась. Подземное пламя ринулось вверх, навстречу небесному, и земля заходила ходуном. Рико поддерживал госпожу, которая бедняжка едва переставляла ноги, потому и не смотрел по сторонам. И когда все случилось, едва сумел сам устоять и ее удержать, куда уж было оглядываться. Так что ему все пересказали мастера. Потом, позже. В тот момент они, перепуганные, кинулись к ним с госпожой навстречу. Кинулись, насколько позволяла трясущаяся, словно в лихорадке, земля. «Все!» Выдохнула госпожа, дернув Рика за рукав. «Стой! Нет смысла!» «Нет смысла что?» — переспросил Рико, подумавший было. «Бежал, бежал ты, господин некромастер, старался, а вот тут тебе и конец наступил». «Нет смысла идти дальше!» — прошипела чародейка. «Стой! Не чувствуешь, что ли? Там впереди чары! Твои?» Рико не сразу понял, что она говорит об амулете учителя. Какой-то след, видать, он оставил, какую-то опору. Только вот Рико не смог ее почувствовать и за нее зацепиться. «Мои!» «В тверденью!» — кричал на бегу мастер Эрма. Лицо искажено страхом, ноги заплетаются. Бежать, правда, получалось не слишком хорошо даже у орков и тролля. Земля уже не тряслась. Подпрыгивала и изгибалась точно в подучей. То проваливалась, то ударяла по пяткам. «В твердыню! Скрыться!» «Нет!» — сказала госпожа. И сказала так, что ее услышали все. И остановились, даже те, кого успел охватить слепой ужас. Гор там дрожал, гор Амла хрипло дышал, и Рико испугался, как бы со стариком не приключилась беды. «Отсюда надо немедленно уходить!» В голосе госпожи звучал металл. «Мы пойдем вместе!» «Я помогу вам открыть путь, вы поможете мне идти». «Да ведь она едва на ногах стоит», — подумал Рико и крепче прижал ее к себе, не выпуская, однако, и черной боевой косы. Махнул троллю. «Эй, ты, дубина, а ну иди сюда, понесешь госпожу на руках, за каждую ее волос головой ответишь». Снежный тролль безропотно подошел, подхватил хрупкую чародейку, пробубнил. «Ты мое имя, господин, помнишь? Благодарствую!» Рико удивился, зато госпожа сразу все поняла. «Развернись в ту сторону, дубина!» — велела она. «А ты, некромастер, дай-ка воды!» «А коль воды нет, так давай, что есть!» «Этот...» Тут она прошипела такое ругательство, что у Рико уши покраснели, несмотря на творящийся вокруг хаос. «Этот...» Тело мое не кормило, не поил, не весь сколько времени. Запасливый гор там тут же протянул ей украшенную чеканкой фляжку. Пряное вино моя госпожа, мастер тот-то для себя варил. Да упокоят его душеньку небесные боги. Силы подкрепляет лучше всего прочего. Только пейте помаленьку. Госпожа хлебнула, удовлетворенно улыбнулась и прищурилась, глядя куда-то в золотящийся воздух. Потом прищелкнула пальцами, и впереди, в аккурат там, где вознесся ввысь синий амулет, развернулась от земли к небу призрачная лента. Вперед, дубина, скомандовала госпожа. Не бойся, иди, только не медли. Со мной не упадешь. Все за нами, никому не отставать. Рико, следи, подгоняй, кого надо. Оружие мое храни. Идем, скоро тут сделается очень жарко. Они и впрямь пытались гасить разлившуюся в межреальности силу. Гномы из дружины спора запускали в ничто амулеты — прозрачные кубики, связанные парящими в пустоте цепями в подобие рыбачьих сетей. Кубики разгорались, впитывая избыточную силу. Прочие дружинники сложными чарами отсекали от кипящего огненного полотнища Узкие потоки ручейки и направляли их вовне, где они безопасно рассеивались. Среди этих умельцев Клара узнала и темного эльфа Ульвейна, и оставшегося в одиночестве Варлока, не то Болга, не то Глоба. Все были пределе, никто не сидел в сторонке, не прохлаждался в ожидании командира. Молодцы, не растерялись? Райна одобрительно кивнула. «Как закончим здесь, Кирия, надо будет наградить отличившихся». Наградим, согласилась боевая чародейка. Однако за время их пути снизу, вроде бы и не такого долгого, более утомительного из-за перепрыгивания стропы на тропу и многочисленных крюков, которые приходилось по этой причине делать, окрестности Аралора вновь изменились, и изменились значительно». Некроконструкты, гнавшие сквозь себя силу, теперь не глотали ее судорожными рывками, а перекачивали почти что на пределе своих возможностей. Все они раздулись, ровные впрямь живые пиявки, подергиваться перестали и сияли так, что освещали между мирья, сквозь которое тянулись. Где же они столько силы набрали, неужто отнимают у дракона времени? И надолго ли его хватит преедакой нагрузки? Золотая сеть, покрывавшая весь мир, лопнула, и остаток ее плавал лишь над северным краем Аралора, как раз там, где стояла Кларина-дружина, а под ней цитадель безумных богов. Снизу, с земли, ее поддерживали какие-то светящиеся не то распорки, не то стены. Все это настолько перенасытилось силой, что освещала ночь Оролора не хуже солнца. Какие-то чары заставляли сеть беспрерывно мерцать. По ней пробегали огненные знаки и руны. Линии расплетались и переплетались по-новому. Все это Кларе, конечно, совсем не понравилось. Что здесь произошло? Какие катаклизмы? Это дело рук безумных богов или того древнего? Или в бой вступили еще какие-то силы? и никаких вестей от Игмонда и Аннабель. Дружина встретила Клару и Валькирию приветственными криками. Мелвилл с облегчением хлопнул чародейку по плечу. «Я знал, что ты вернешься, Клархен. на тебе особая благодарность!» Валькирия церемонно поклонилась. У самого боевого мага через левую щеку тянулся багровый ожог, покрытый какой-то травяной мазью. И левая кисть замотана была полотняной лентой с той же мазью. Большие потери. Удивительно, но нет. Мелвил покачал головой. Погибшими мы потеряли всего двоих, но обожглось десятка полтора. Лекари уже всех осмотрели. Большинство раненых в строю, так что... А что случилось с сетью, с миром? Мелвил пожал плечами. С миром не знаю. С сетью ее разорвала. Части ее уплыли куда-то в южном направлении, остался только этот клочок. Его будто ножом вырезали да прилепили намертво, но до нас ни одно заклятие не долетело. «Значит, будем продолжать», — кивнула Клара. В голову ей неожиданно пришла идея. «Эти вот конструкты, Мел, мне покоя не дают. Прав ты был, очень прав». «На них, пожалуй, что все и держится. И сеть это, и крепость, и все их могущество. И верно мы сделали, что их атаковали, только... Только зашли не с той стороны», — кивнул чародей. «Я тоже об этом думал, пока... тебя ждал». Клара предпочла не заметить запинку. Мел явно хотел сказать, пока думал, что ты не вернешься, и мне придется принимать командование». А любая ответственность, насколько известно было Кларе, старину Мэлвилла напрочь выбивала из колеи. А не придумал ли ты, как их остановить, друг дорогой, чтобы больше ничего ненужного не разливалось? Как остановить не придумал. Мелвилл покачал головой. Но можно попробовать развернуть их обратно. Вон, безумцы эти, заставляют же их как-то. Сеть свою они сейчас именно так и подпитывают. Откуда-то из мира силу гонят. «Вот!» — Клара подняла палец. «А можно замкнуть оставшихся пиявок на сеть? Пусть всю силу качают в нее. Чем больше и быстрее, тем лучше. Перенасытим и сожжем!» — понимающе прищурился Мелвил. «И сожжем! Спросим-ка еще у Варлока. Он тут один в некромагии смыслит. Поганое это дело, конечно, мертвецов магии оживлять, но иной раз и пригождается». Орк выслушал их молча, лишь кивал время от времени. Жуткие ожерелья из черепов на посохе сами собой позвякивали и подрагивали. «И кто его только позвал к нам?» — гадала Клара. «Гильдия запреты блюдет, некромантов, какие встречаются, вразумляет, но чтобы в дружину принимать, не бывало такого. Однако же так к счастью, что он тут». «Попытаться можно». Согласился Варлок задумчиво. «Но дело это не скорое. Сама видишь, госпожа. Один я остался. Прежде разобраться придется, как эти сосальщики работают. Кое-что я, конечно, уже понял, но не все. А после помозговать, как силу перекидывать на сеть отсюда, издалека. Ближе-то она не подпустит. А после делать уже да по одному, а их вон сколько». «Поможем, чем можем, уважаемый», — твердо пообещала Клара. «Видим, что с плеча рубить, только хуже делать. Принимайся за работу немедленно, помощников, потребное тебе, все дадим». Варлок попросил для начала несколько редких ингредиентов, вроде сухой вампирьей слюны и пыльцы лунного древа. Кларе и Мелвиллу пришлось основательно перетрясти все свои запасы. Взял в компанию гнома Дротмара и удалился обследовать ближайшую пиявку. Правда, вернулись они скоро, и какие-то погрустневшие. «Конструкты истощены», — сказал Варлок хмуро. «Слишком много силы они перегоняют. Их сжигает изнутри. Боюсь, что трогать их сейчас не лучшая идея. Вот-вот и они сами начнут лопаться. Лучше нам отойти подальше и выждать». Ручаюсь, достойная госпожа Клара, ждать придется недолго. Боевые маги переглянулись. Если безумные боги Аралора используют пиявок с такой нагрузкой, значит, всю потребную им силу они или уже получили, или вот-вот получат, после чего некроконструкты сделаются ненужны. Значит, финал их волжбы совсем близок, и будет он для мира самым, что ни на есть, катастрофическим. Чтобы понимать это, не нужно знать все вражеские планы. «Что ж, значит, отойти», — протянул Мелвилл. «Но Аралор может погибнуть на наших глазах», — мысленно закончила Клара. «Можно до конца беречь себя и своих людей. Можно исполнять лишь строго то, о чем был заключен договор. Можно, да порой и нужно». Не брать на себя чужие заботы, чужие беды и чужие ошибки. Так поступают многие маги по найму и многие маги долины из иных гильдий. Но гильдия боевых магов тем и отличалась, что удерживались в ней одни идеалисты, как порой ворчал мессир Игнациус. Ни один боевой маг не смог бы стоять и спокойно смотреть, как сгорает дотла какой-нибудь мирок. Стоять и не помочь ничем и никому. А если бы смог, то вскоре вылетел бы из гильдии, как пробка из бочки с перебродившим пивом. Потому Клара без колебаний кивнула. «Все отменяем. Благодарю, уважаемый. Однако помощь твоя еще нужна». Она глубоко вздохнула и приказала. «Разнимай скрепы, только осторожно». Ш «Что?» «Разнимай скрепы, как ты это делал с лопнувшим конструктом. Помечай уязвимые места. Сможешь? Сделай так со всеми конструктами и быстро отходи. Уничтожим их здесь и сейчас, до того, как они разорвутся сами». Мэлвилл изумленно глянул на чародейку, но понял план и лишь кивнул. Варлок тоже понял. Его бесстрастное лицо дрогнуло, расплылось в жуткой ухмылке. Он что-то рыкающе бросил гному и направился к ближайшей пиявке, резко постукивая посохом. «Дружина — Дружина! — крикнула Клара Хюмель. — Полная готовность. Всем рассредоточиться и отходить по тропам выше нынешнего уровня. Отходить до расстояния предельного удара огнешаром. Отходить, занимать позицию и ждать приказа. — Вы хотели огня? — безумные боги Аралора. «Вы его получите. Но это будет мой огонь. Мой, а не ваш». «Бери себе восточную часть сети, Мел, тихо сказала Клара. «А я возьму западную. Конструктов примерно поровну. Всех дружинников, способных метать огнешары, вперед. Как только Варлок закончит и отойдет, бьем огнешарами по его отметкам. Бьем, пока конструкты не полопаются. И будьте готовы быстро отступить». Понял, Клархен, отрывисто кивнул маг. Ну, удачи нам всем. А потом мы пойдем выручать своих, подумала Клара Хюмель. Они точно попали в беду, все. И отряд Анабель, и отряд Эгмонта. Но прежде я залью гнездо этих безумцев огнем. Варлок не спешил. Однако дело свое сделал довольно скоро. И впрямь, видно, пиявки держались на честном слове. Не пришлось даже чары ломать. Теперь у каждого конструкта на золотящихся боках красовались темные отпечатки орочьей ладони, мишени. Клара еще раз оглядела рассыпавшихся по обрывкам троп дружинников. Все откликнулись, все наметили пути отхода, все застыли в готовности. У иных межладоней уже призрачно светятся голубым и оранжевым будущие огни шары. Прямая фигурка орка Варлока размеренно движется к ним. Он еще слишком близко к конструктам, надо выждать. Варлок понимает, что сейчас будет, но не роняет достоинства спешкой. А лучше бы поспешил. Клара всей кожей ощущает, как бежит время, как оно убегает от нее к безумным богам, чьи чары вот-вот завершатся. Еще немного, еще... Наконец, Варлок поднимается на одну высоту с дружиной. Поодаль, над восточным краем Золотой Сети, также точно замерли дружинники во главе с Молвилом. Под ними лежит огромная сфера Аралора, ночная ее сторона, на которой драгоценной заплатой сияет обрывок волшебной сети. «Огонь!» — рявкает Клара Хюмель и размахивается. С ладони срывается лохматый ком огня, растет в полете, накручивая на себя рассеянную силу, превращается в огненную комету и врезается точно в темную отметину. Конструкт вздрагивает, но выдерживает. Почти сразу в то же время ударяет еще один огнешар, еще, еще два, один за другим, и пиявка лопается точно переполненный бурдюк. Сила хлещет во все стороны, тут же воспламеняясь и почти мгновенно растекаясь золотым раскаленным озером. Рядом рвется еще один конструкт. Озеро разливается шире, лба и щек клары касается горячее дуновение. Огни шары летят и летят без перерыва, словно рой разъяренных пчел. И вскоре конструкты взрываются уже один за другим. И на стороне Клары, и на стороне отряда молвила. Сила разливается горящим морем. Межреальность дрожит, словно воздух над костром. Движение горящей магии обжигает лицо. Остались четыре или пять самых дальних конструктов. Из-за жара и бьющего в глаза света не разобрать. Кларе кажется, что горит половина Междумирья. Огнешары по-прежнему летят. Но маги из дружин тоже ослеплены горящей силой. Отметины, оставленные варлоком, скрылись за пламенем, и огнешары рвутся в впустую. «Что ж, мы сделали, что могли», — думает боевая волшебница. «Лишили врага притока силы, а оставшиеся конструкты, будем надеяться, проработают они в этом море огня недолго». «Отходим!» — кричит Клара. Дружинники отступают, подают знак своим товарищам на восточной стороне. «Отходим! Всем отойти на безопасное расстояние!» «Смотрите, Кирия!» — Райна трогает волшебницу за плечо. Кипящее огненное море начинает опадать, как пена на вареве. «Нет, оно не опадает. Оно опускается прямо на мир!» Словно магия перестает удерживать собственную тяжесть в пустоте междумирья. «Ох!» — только и выдыхает Клара. «Все-таки получилось! Там, внизу, ни деревушек, ни городов, ни даже диких лесов или океанской глади. Ничего живого. Лишь перевернутые, перепаханные камни, исцепившиеся смерть безумные боги. Можно жечь». «Надеюсь, сейчас и эта проклятая сеть сгорит», — бормочет Клара, но Валькирия крепче сжимает ее плечо. «Да нет же, Кирия, вы не туда смотрите. Вон, видите?» Теперь Клара видит. В кипящем золотом море среди вспухающих и опадающих пузырей силы возникло темное пятно, и оно становится все явственнее и явственнее как будто кто-то с трудом пробивается сквозь вставший стеной огонь. Что это? Безумные боги решили покинуть обреченную крепость или, наконец, вышли принять бой? «Всем готовность!» — кричит, надрываясь чародейка. «Встретим их, как полагается, у боевых магов долины!» Огненная пелена, спустившаяся уже в верхние слои аэра, лопается. Клара видит чьи-то фигурки, прикрытые тонким лепестком защитных чар и впрям с трудом медленно пробивающиеся наверх. И, не дав им приблизиться, наносит удар. С кончика рубиновой шпаги срывается темная крутящаяся спираль, в полете сжимается, становясь похожей на какой-то невероятно сложный знак». Пробивающиеся сквозь огонь или не видят ее, или не могут ответить. Заклятие летит долго, спираль теряет вращение, но все же достигает цели. Врезается в защитные чары пришельцев в тот момент, когда им удается разорвать огненную преграду и вывалиться в Междумирье. Взрыв. Защитные чары лопаются, противников раскидывает в разные стороны. Спираль тотчас распадается на части. Каждая линия обращается темной веревкой и скручивает пришлицов по рукам и ногам. Большинство так и остается лежать. Лишь кто-то один, видать сильный чародей, успевает разорвать заклятие и скрыться за ослепительным сиянием разлитой силы. Клара оказывается возле поверженных врагов одновременно с Мелвилом. За спиной топает десяток дружинников покрепче. Надо первым делом оттащить связанных подальше от горящей магии. Переворачивает первого на спину и удивленно восклицает. «Рико? Некромант?»